Глава вторая. Пакет из гимназии. На смену Капитолини в комнату вошла Марсия. «Что тут происходит? Куки в слезах по дому бегает». Мафия и Жози, размахивая лапами, начали рассказывать про то, как Куки разбила стекло в шкафу. В процессе беседы Жози толкнула мафи. Та не удержалась на лапах, шлепнулась, но быстро вскочила и ущипнула сестру за хвост. Эй, больно! возмутилась Джози. Зачем ты меня пнула? Топнула лапой Мафи. Я случайно, а ты нарочно, воскликнула сестра и стукнула обидчицу лапы по голове. Это тоже случайно? подпрыгнула Мафи, сдернула с дивана подушку и принялась бить ею самую младшую мапсишку. Та изловчилась и с криком «Сейчас из тебя перья полетят!» стала шлепать Мафи по спине. «Перья?» — оторопела сестра. «У меня их нет, а вот у тебя есть уши, но скоро их не станет!» Жози затрясла головой. «Ушки при мне!» Мафи схватила Жози за левое ухо и резко дернула. «Ай-яй!» — закричала сестра. Через секунду в мастерской зефирке пылала драка. «Немедленно прекратите!» — возмутилась Марсия. «Куда там? Битва стала только жарче!» Жози отскочила в сторону и кинула в Мафи коробку с нитками. Та в ответ схватила толстую книгу с выкройками и стукнула ею противницу по голове. — Мои вещи! — закричала Зефирка, вбегая в комнату. — Верните их на место. Ни на секунду отойти нельзя. — Так ты постоянно на кухню бегаешь. Уже толще бегемота стала Тебе бы не портнихой быть, а поваром! — в азарте драки закричала Жози. «Получи мафи-линейкой по носу!» Капиталина, Марси и Зефирка бросились разнимать младших сестер и с трудом растащили их. «Ужас просто!» — пропыхтела Зефирка, держа Жози. «Вы что себе позволяете?» «Ты не Феня, не Муля и не Черчилль. Не смей делать мне замечания!» — огрызнулась та. «Ну и ну!» — возмутилась Капиталина, которой удалось выгнать мафию в коридор. «Старшие уехали на неделю. Черчилль назначил меня на время своего отсутствия главной. Властью, данной мне самым умным мопсом, приказываю...» «Подумаешь!» — перебил ее Жози. «Я тебя не боюсь!» «Зефирка, Марсия, за мной!» — скомандовала Капиталина а когда старшие сестры выскочили в коридор, заперла снаружи дверь мастерской и спросила, «Что делать будем?» «Они нас не слушаются», — заныла Зефирка. «Мы не являемся для младших авторитетом», — понуро сказала Марсия. «Они признают только Черчилля, Мулю и Феню». «Они еще Чихуаху Антонину побаиваются», — добавила Зефирка. И понятно, почему. Та тоже член совета старейшин прекрасной долины. Малышня и при всех, кого вы перечислили, безобразничает, — вздохнула Марсия. Один раз захожу я на кухню, а Мафи с пола печенья подбирает. Спрашивается, как оно на плите оказалось. И выяснилось. Маффи увидела блюдо с печеньем, решила одну штучку без спроса взять и потянула ту, которая в основании башни лежала. — Почему сверху не взяла? — изумилась зефирка. — Все всегда так делают. Маффи подумала. — Мама вмиг заметит, что верхушка испарилась, — пояснила Марсия. — А в основании-то много печенюшек. Муля их не считает. «Давайте подведем итог», — сказала Капиталина. «Мы, старшие, не можем справиться с младшими». Жози, мафии, Куки начисто от лап отбились. «Только Муля, Черчилль и Феня уехали, как щенки безобразничать начали», — пожаловалась Зефирка. «Творят, что хотят». «И вот еще свежая новость. Их не перевели в следующий класс» объявила Марсия. Директор школы пять минут назад звонила. Зефирка схватилась лапами за голову. «Ужас! Жози, мафии, и Куки вели себя плохо, даже когда Черчилль дома был!» воскликнула Марсия. «Муля и Феня слишком добрые!» возмутилась Зефирка. Они все шкотство безобразником прощают. А с того дня, как у нас кузина Жози поселилась, дети вообще распоясались». «У меня есть идея!» – воскликнула Капитолина. «Я видела у Черчилля в кабинете журнал. Пошли, покажу». Старшие сестры поспешили в кабинет самого умного пса. Капиталина взяла пакет и вынула из него журнал. «Пришел сегодня. Лучшая школа прекрасной долины, гимназия, бульдога и миналия берет на обучение щенков. В основном тех, у кого проблемы с отметками поведением. Давайте, учитывая успехи, в кавычках младших, отправим их туда». «Сомневаюсь» что Черчилль, Феня и Муля нас одобрят, протянула Марсия. «А вот мне эта идея нравится», возразила Зефирка. «Посмотри буклет. Прекрасные спальни для каждого своя. Шестиразовое питание, занятия спортом, обучение не только наукам, но и ремеслам, шитье, кулинария, плотницкое искусство». И еще много всего. Надо признать, что школа в нашей деревне такого образования не дает, вздохнула Марсия, рассматривая журнал. Странно, что Черчилль о гимназии не слышал. Уверена, что он все знает, воскликнула Капиталина. Они отдал туда щенят? Потому что цена за обучение там, смотрите, какая. Ой-ой-ой, покачала головой Зефирка. Мы не можем себе эту гимназию позволить. Кстати, наша деревенская школа одна из лучших в прекрасной долине. И мне не по нраву, что дети в гимназии живут, домой только на праздники приезжают. И они, и мы скучать будем. Конечно, мафии Жози и Куки — безобразницы, но я их люблю. А еще плохо, когда малыши растут вне семьи. Они тогда не наши получаются, а гимназические. Первые четырнадцать дней там бесплатные, ознакомительные. Предлагаю отдать троицу всего на недельку, — уточнила Капитолина, — до возвращения взрослых. Иначе я с ума сойду. Маленький Дема по дому носится, Везде свой нос сует. То из шкафов полотенца на пол вытянет, То на кухне кастрюли пирамидой на полу выставит. Спать его не уложить. Голова идет кругом. А тут еще куки и жози шкодничают. Мафи безостановочно болтает. «Ни одной тебе трудно», — возразила Марсия. «Я весь день стою у плиты». Только еду сваришь, а ее — ам! — и съели. Начинай, Марсия, все заново, и грязной посуды гора. Тяжелее всех мне, — принялась жаловаться Зефирка. Заказов на платья тьма, шью урывками, потому что днем порядок навожу, полы мету, вещи на место кладу, стираю, глажу, да еще сад, огород. Я велела мафии же малинку собрать, так она всю съела. Попросила куки коридор помыть, она в ведро пачку порошка вытряхнула, пены до потолка, повсюду разводы. Про Жози вообще молчу, огородница наша. Хочет тыква банан вырастить, вручила я ей лейку. Полей морковка, кабачки. Она в ответ: "Мне это не интересно, я своим делом занимаюсь". «И как муля все успевает?» — пригорюнялась Марсия. «Кстати, Зефирка, не надо нам про своих заказчиков рассказывать. Ты забыла, что я лучший стилист прекрасной долины? У меня очередь из невест. Я тоже весь день на работе». «Если кто не в курсе, то мои украшения самые модные в прекрасной долине», нахмурилась Капиталина. «И я, в отличие от вас, По ночам кольца, ожерелья, браслеты творю. Днем за Демой бегаю. Как только Феня успевает еще и летопись вести, и в библиотеке работать, и книги выдавать. «Тяжелее всех мне!» — перебила ее Зефирка. «Мне!» — буркнула Марсия. «И перестаньте со мной спорить, а то можете лапой по загривку получить». Зефирка вздыбила шерсть. «Ты мне угрожаешь? Хочешь проверить, получишь ли сдачи?» Капиталина вздохнула. Похоже, мать щенков заразились вирусом скандала. Еще минута, и мы подеремся. «Давайте отправим мафии Жози и Куки в гимназию бульдога и Миналия. До возвращения взрослых. Иначе с ума сойдем. Поругаемся. Марсия!» «Зови троицу сюда!» «Нет, они от нас убегут. Надо пригласить Чихуахуа Антонину», — предложила Марсия. «Она — член Совета старейшин, уважаемая взрослая собака, мнение которой учитывает Черчилль. Щенки при ней побоятся спорить. И не надо им рассказывать, что это только на семь дней». Пусть думают, что на год. То-то они обрадуются, когда за ними через неделю приедут».